Глава седьмая, которую автор вполне бы мог развернуть до размера полноценной скандинавской саги, но пожалел читателя. Как-то на привале Стримглав спросил у Ирони. «Слушай, а чего это все время я развожу костер? Ты что, особенный? Так не по-товарищески. А еще я вижу, ты всегда садишься спиной к пламени. В лесу ли, в избели Я слыхал, что у варягов разные зароки бывают. Не пить молока, не ездить верхом в такой-то день, не мыться, пока дятел не постучит». У тебя тоже такой зарок?» Ирония ответил не сразу, долго думал, после вздохнул. «Сперва я боялся, что выдадут меня люди Ярла Пистона, а теперь понимаю, не выдали бы. Да и ушли мы дальше, или далеко. Ты учи меня по сконскому, учи. А то я его очень-очень задумал...» «Забыл», — подсказал Стримглав. «Забыл», — обрадовался Горбун. «Правильно, забыл. Забыть можно все, что раньше знал», — сказал Стримглав. «Я знал», — вздохнул Ирония. «Я не варяг, и никогда им не был». «Так кто же ты? Марквин или индулиец?» «Я как и ты. посконник Паскончик... Пасконец...» Посконич! обрадовался Стримглав. «Так вот ты кто!» — ну и зря молчал. «Разве этого нужно стыдиться?» «Рабу всего нужно стыдиться, потому что он не свободный человек». «Так ты, выходит, раб?» — удивился сын Шорника. «А ты тогда бы мной гнусился?» — спросил Горбун. «Гнушался!» — поправил Стримглав. «Да никогда! Мы ж товарищи!» Детство своего Ирония почти не помнил. Вспоминалась ему изба, высокая, в два яруса, скрытыми дворовыми пристройками. Вспомнилась мать, она была всех красивее, а отец был сильнее всех других рыбаков. Он один мог вытаскивать ладью на берег. Потом пришли варяги. Не морем, откуда их все ждали, из леса. Пришли, когда все мужчины были на промысле. Дом сожгли, стариков и старук зарубили, всех остальных увели с собой в лес. Долго шли, пока не вышли к варяжским ладьям. Там Ирони разлучились с мамой. Мама плакала. Потом долго плыли и чуть не утонули в шторм. Вторая ладья утонула, на ней была мама. Хозяина иронии звали Фальстарт торопливые ноги. Он был рыжий и пузатый. Дом у него был еще больше отцовского, потому что у Фальстарта было много сыновей и дочерей, братьев и сестер, слуг и рабов. Все жили в одном доме, и потому в нем было трудно дышать. Сначала Ирони рос, как и все дети. Хозяин не отличал его от своих сыновей. Они играли вместе. Варяжский мяч для игры очень тяжелый. Он сделал настеление шкуры и набит песком. Поэтому играть им следует осторожно. Однажды старший сын Фальстарта, которого звали бренд Торговая Марка, нарочито изо всех сил метнул мяч прямо в грудь маленькому Ироне. Ироне упал и ударился спиной о камень. так, что перестал себя понимать. Сыновья хозяина захохотали и ушли. Ироне лежал на камнях до ночи. Подобрал его старый раб, тоже когда-то вывезенный из Пасконей. Раба все звали не по имени, а просто костлявой. Ирония знал, когда кто-нибудь в доме заболеет, к нему зовут старую гунду, укрывают мехами и поют настоями. И очень удивился, что с ним не поступили так же. Костлявый объяснил ему, что лечит лишь свободных людей, ярлов и канунгов, а раб должен выживать сам. Ирония выжил. Но спереди и сзади у него выросли горбы, а голова втянулась в плечи. Над ним стали смеяться, потому что у варягов считается очень смешным, когда у человека два горба. Когда Ирония выжил, он стал исполнять всякую работу наравне с другими. Потому что раб, даже со смешными горбами, все равно считается рабом. Когда к Вольстарту приезжали гости, всегда устраивали пир. Тогда иронию освобождали от работы и велели плясать перед гостями. Потому что у варягов считается очень смешным, когда у человека два горба. Когда танцы всем надоели, его даже научили обращаться с мечом. Ведь когда на мечах дерется горбатый с нормальным человеком, это же очень смешно у варягов. Потом иронии стали брать с собой в море, в другие земли, в том числе и в Пасконию. Его показывали и иноземным людям, чтобы те тоже посмеялись. Но не во всех землях человек с двумя горбами считается смешным. Тогда его били. В этих поездках Ирония узнал много языков и наречий. Он понял, когда выучишь один язык, остальные учатся очень быстро. Он видел города из белого камня и красного кирпича, людей с черными лицами, людей, похожих на зверей, зверей, похожих на людей. Он видел говорящих птиц. Однажды он даже увидел великого морского змея, только мертвого. Он помогал хозяину в торговле, потому что знал уже языки и умел считать зарубки и даже кривые сарацинские знаки. Но он все равно считался рабом, а сыновья Фальстарта заставляли его плясать перед своими девушками, потому что когда девушки смеются, они легче соглашаются на любовь. Несколько раз он пытался бежать в разных портах, но его всегда возвращали Фальстарту торопливые ноги, потому что нелегко горбатому скрыться среди нормальных людей. Всякий раз хозяин бил его, но не до смерти. Когда Ирони стал взрослым, Кослявый показал ему, как пишутся красные руны, но попросил применить их только тогда, когда сам он закроет глаза навсегда. С тех пор Ирони стал терпеливо ждать этого дня и не пытался его приблизить, потому что нехорошо убивать человека, который спас тебе жизнь. Этот день приблизил сам Фальстарт торопливые ноги, когда Кослявый прислуживал на перу. Он по неловкости облил хозяину колени пивом. Хозяин ударил раба по голове кружкой так, что тот упал замертв Рабам не устраивают погребальных костров потому что это не люди, а падаль. Их выбрасывают подальше от дома, как падаль. Хозяин велел Ироне оттащить старика к береговой круче и сбросить вниз, чтобы его утащил прилив. Ироне взвалил Кослявого на горбы, но унес недалеко, всего лишь за порог. Потом обошел вокруг дома и на каждой стене вырезал красную руну, чтобы из дома никто не мог выйти. Он разрезал руку и втер в каждую руну кровь, чтобы руна стала красной. Красные руны могущественны, но на всякий случай он подпер дверь бревном. Труд и тюлень, и жир он заготовил давно и прятал в тайном месте. А бревна старого дома за много лет высохли как следует. И пламя пошло по стенам, и дым проник внутрь, и люди закричали. А Ирония засмеялся, потому что внутри остались и фальстарт-торопливые ноги, и сын его бренд-торговая марка, и другие сыновья, и дочери, и внуки, и невестки, и зятья, и слуги, и рабы, потому что это очень смешно, когда живьем горят варяги, которые сами так любили посмеяться. Тело старика Костлявого тоже сгорело под упавшей балкой, и это погребение было достойно великого героя, а остальных рабов ему не было жалко, потому что не стоит жалеть людей, которые даже не попытались переменить судьбу. Он хохотал и не мог остановиться, и начал задыхаться. Тогда он отвернулся от пламени, и смех сразу стих. Но стоило ему только снова взглянуть на пожарище, и неудержимый хохот сотрясал тело. Тогда Ирони взял мешок с припасами и побежал. Потому что у Фальстарта оставалось еще много родственников по всей варяге. И они захотели бы отомстить. Ведь раба на Тинги не судят. И к судебному поединку не приговаривают. А вешают как собаку. Костров по дороге он не разводил. Ведь тогда бы его выдал не только огонь. Он бежал до тех пор, пока не встретил Ярла Пистона длинные носа и его людей. Они очень удивились, что Ирони говорит хоть и плохо, но по боржувски. И не стали смеяться. А только приговаривали. Угорази уже тебя. Ирони понравились эти люди. И он понравился им. Второй же толмач в дороге не бывает лишним. — Да, — сказал Стремглав после того, как Горбун закончил свой рассказ, — угораздил уже тебя. Но ты не переживай. Я сам бы так поступил, только не стал дожидаться, покуда старик помрет. У меня, брат, как словом, так и делом. — А я не переживаю, — ответил Ироня.